Страница 390. Письмо 42. -е. Ивану Ивановичу Панаеву. 1855 год. Июня 14-го. Бельбек. «Милостивый государь Иван Иванович, поверите ли, что я должен переломить стыд, который испытываю, чтобы взяться за перо и писать вам? Мне стыдно, что я жив и здоров, что только одно, ежели бы было наоборот, могло бы служить извинением, молчанию на три письма ваших, и на письма, столь любезные, волнующие меня, и иногда в минуты самолюбивого заблуждения, заставляющие верить в талант и значение мое в литературе, которое, признаюсь, мне бы очень хотелось иметь. На вопросы ваши в предыдущем письме отвечаю по пунктам. Первое. Деньги за отрочество я получил. Второе. Присылать мне и деньги, и книги по старому адресу в главный штаб. Третье. И за каждую статью отдельно. Примечание первое. На мое несчастье я обещал вам слишком много. Сотрудники мои ленились, когда я был в Севастополе. Теперь же с месяц, как я уехал, ничего не знаю о их статьях. Сам я был болен. Но, несмотря на то, надеюсь, что дня через три пошлю вам рассказ Юнкера. Довольно большую статью, но не севастопольскую, а кавказскую, которая поспеет к седьмой книжке. Примечание второе. Верьте, что мысль о военных статьях занимает меня теперь столько же, сколько и прежде, и я на днях поеду в Севастополь с тем, чтобы подгонять Ростовцева и Бакунина и взять у них статьи, ежели они готовы. Но, действительно, слишком богато событиями, чтобы у кого-нибудь оставалось время для мысли. За себя я все-таки вам отвечаю, по статье каждый месяц, за других не — ненаверное. Адрес мой все тот же, и все-таки через курьеров» ежели вы устроили это. Ежели Тургенев в Петербурге, то спросите у него позволение на статье «Рассказ Юнкера написать. посвящается Ивану Тургеневу. Примечание третье. Эта мысль пришла мне в голову, потому что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам. Совершеннейшим почтением и преданностью имею честь быть ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Бельбек, 1855 года июня 14. Примечание 4. Примечание. Первое. Письма 3, 19 и 31 мая. Смотри, переписка, том 1, номера 63-65. 2. Так первоначально назывался рассказ Рубка леса. Третье. Панаев передал Тургеневу просьбу Толстого и получил от него письмо от 10 июля 1855 года, в котором тот писал. «Мне очень лестно желание его посвятить мне свой новый рассказ». Тургенев, письма, том 2, страница 297. Рассказ был напечатан с посвящением Тургеневу. Четвертое. На позиции, находившейся на реке Бельбек, Толстой был направлен 15 мая 1855 года. Здесь он командовал подразделением горной артиллерии. Конец примечаний.